Вторая. Настал великий день. Колька, как и ожидал, не без тихой гордости, получил такие аттестат с отличием. Первый раз в жизни ему аплодировали. Это раз. А два. Теперь можно с чистой совестью среди бела дня прийти домой и завалиться спать. Лафа. Пусть и ненадолго. А ненадолго потому, что... И это три... Вечером приедет батя и почти наверняка обрадует, что получится оформить на работу его молодого специалиста с третьим разрядом. Как много впереди хлопот, и все приятные. Большая редкость. Ах да, надо еще к Ольге заскочить. Не просто для того, чтобы похвалиться и полюбежничать, а посовещаться насчет подходящего момента. Надо же подкатить к Вячеславу с окончательным запросом. Как она посмотрит на положение тещеньки? Нет, ну, конечно, сперва надо подготовиться, матери помочь. Она ж после смены уставшая. Наверняка надо прибраться, сгонять в магазин, купить что на стол. По дороге выловить Наташку. Повадилась она после уроков застревать в школьном дворе. Ей все забавы. А нет, чтобы сначала зайти, отметиться. Жива, здорова. Переживает же мама. Новая жизнь начинается, и новые мысли зарождаются в голове. Такие взрослые, правильные, дисциплинированные. Расстилаются впереди светлые дали. Однако стоило зайти в столовую, где было накрыто угощение, как тотчас все в голове смешалось и потускнело. Глаза по привычке искали Тамару, а ее не было. И никогда уже не будет. Остались плоды ее трудов, заботливого, доброго сердца, всегда болевшего за все. Свежий ремонт и побелка, скатерти, салфетки, картины на стенах, контрольные весы. Никуда не делись и ребята, которые благодаря трудам царицы входили в тело, питались так сытно, правильно и разнообразно, как никогда не смогли бы обеспечить бедные мамы дома. Просто рук не хватало. Он, Колька, ее любимчик, старательно и очень деликатно откармливаемый, тоже есть и будет еще очень долго, а вот Тамары нет и никогда не будет. Сорокин гадюка так и не появился, хотя обещался. Что ж такое, а? «И этот спекся», — думал Колька, свирепо жуя бутерброды. Пирогов не ожидалось. Недавно назначенная новая заведующая пока заботилась лишь о том, чтобы соблюсти нормы и прочий громаж. Ей было не до перевыполнения планов. Парень ждал, что появится старший товарищ, знающий, что и как делать. Уж таков был Сорокин. Приучил всех к тому, что он как бы шутя способен разрешить любое затруднение. Но вдруг куда-то пропал. А тут выяснялось, что у него, как и у простых смертных, имеется сердце, способное барахлить. Лет ему немало, он порядком устал и опустил руки. То есть открылось, что железный капитан, оказывается, тоже человек. Однако, чтобы перестать гневаться и осознать масштаб этого открытия, надо бы прожить хотя бы четверть века, лучше половину. Кольк же пока такового жизненного багажа не имел, потому просто ждал, когда появится капитан. Сначала с минуты на минуту, потому поостыл, утешая себя лицемерно солидными мыслями. Что же, его тоже понять можно, старый больной человек. Сердце ведь не шутка, хоть не хочешь, а надо избегать тревог и волнений. Потом не сдержался и обозлился. Сколько можно уж? Время идет, и убийца, если таковой есть, А он есть. Наверняка уже со спокойным сердцем подчищает следы. Ну, там, улики. Что там эти злодеи обычно делают тогда, когда менты-лентяи гоняют лодыря? Провозгласили тост за наставников. Колька опомнился, поднялся всеми стакан с компотом. Вполне порядочным, но с Тамарином не сравнится. Что-то она в него такое добавляла, что он становился куда вкуснее, чем все, которые пожарски пробовал. Снова его мысли унеслись от происходящего. Он опять открывал эту проклятую дверь в комнату Сорокина. Видел, как сквозь туман висящее, неестественно вытянутое, будто бескостное тело. Снова бросался перекусывать шнур, пытался сделать искусственное дыхание и, осознав, что бесполезно, оседал на пол, тупо таращился, вертел в руках обрезанную, причудливо увязанную петлю. Хорошо, что отвлекли. Грохнул дружный гогот и кулькачнулся. Оказывается, Семен Ильич, ударившийся в воспоминания, рассказывал про первые шаги одного из своих выкормышей. «Вижу, совсем плохие дела. Ничегошеньки он не учил. Говорю, узлы хотя бы как вязать, знаешь? Этот скет даже с обидой. А как же, как это? Я-то не знаю. Я ему так показываю, что молчишь?» И он это так хватает шнур, и ну вертеть навязывать кренделя, и так увлеченно, и поясняет, вот этот ткацкий, это бромшкот, булинь, стремя. Колька расплылся в улыбке. Это про Петьку Муравьева, сына погибшего моряка-балтийца, который осилил лишь год учебы, потом, плюнув на всё сбежал на флот юнгой. Невероятный был мастер вязать узлы, знал их уйму, и охотно учил всех желающих и нежелающих, рассказывая, какой для чего. Разговор уже перешел на другое. Сколько жевал бутерброды, хлебал, компот. Темы бесед были ему неинтересны. И он вновь вспомнил про Муравьева. Они приятельствовали. Парень он был, хотя и непоседливый, но серьезный, терпеливый, доброжелательный. Никогда ни над кем даже не подтрунивал. Если кто-то, начав и потеряв терпение, пытался бросить узловую науку, Петька готов был одно и то же объяснять по многу раз, орудуя чужими пальцами, как своими, точно приучая малышей завязывать шнурки. Раз попав в его лапы, отделаться было невозможно. хоть не хочешь, она учит. Если кто-то смеяться начинал, как правило, криворукие, Петька никак не реагировал, гнул свое. Вылавливая Кольку, который норовил сбежать, поскольку утомился вязать узел штык, пояснял «не торопись». «Не получается так, может, получится чуть иначе. Свое придумаешь, улучшишь то, что есть». «Да что есть бы освоить!» — скрепил зубами Николай, сражаясь одновременно и с веревками, и с собственными руками. «Освоишь!» — пообещал Петька, деликатно, но твердо, направляя его пляшущие пальцы. «И будет у тебя твой собственный узел имени Пожарского! А что, красиво!» И быстро, ловко исправлял напутанное колькой. «На сто первый раз получится!» И будешь только так вязать. Ты знаешь, например, что любой моряк, пожарный, рыбак, каждый по-своему узлы вяжет. Даже, скажем, порвавшийся шнурок на ботинке или шпагат на ящике. Вот оно. Узел. Странный. Колька даже вздрогнул. Перед глазами, как наяву возник узел на том электрическом шнуре, снятом с крюка. Тогда, понятно, не до того было. И внимания на него не обратил. Память, как выяснилось, заботливо сохранила образ этого узла, которым была образована петля, до мельчайших подробностей. Возможно, потому что Колька такого узла не знал, а Петька его не показывал. Вспомнил Пожарский и то, что машинально неясно зачем попытался развязать его, но под нагрузкой он сильно затянулся. Зачем женщине, да еще в возрасте, да еще в расстроенных чувствах вязать кружева? К тому же Тамара как раз не моряк, не рыбак и не пожарный. И снова каруселили в голове все те детали и детальки, которые не давали покоя. Оборванные телефонные провода, пропавшая ковровая дорожка, нетронутые стоящие табуретки, стол под девственно чистой скатертью, бутылка с цветами, записка, то есть кусок от заявления Тамары об уходе. Колька вспомнил, что Анюта Мохова рассказывала. В самый день гибели Тамару видели в магазине. Тогда было прохладно, и потому Тамара была именно в своем вечном темненьком пальто, хотя на шее был повязан цветастый платок. Немного расстроенная, но в настроении вполне боевом, шутила о том, что пусть эти ревизорские крысы ее пирогами подавятся. «Любимый в госпитале». Если это настоящая Тамара, то она должна была тотчас, собрав шмотки, яблоки и прочее, нестись с передачкой, а не лезть в петлю. Колька даже головой покачал. Нет-нет, царица, если она уверена, что кому-то необходимо, что кто-то в ней нуждается, она не подведет, придет на помощь. Не вяжется узелок, и много еще чего не вяжется. Как раз закончилась неофициальная часть торжества. Семен Ильич, пожимая всем своим ученикам руки, Колькину задержал, подмигнул. «На вот тебе, гостинчик!» И втихаря, чтобы никто не видел, вложил в ладонь сверток. Колька аж захлебнулся от умиления. Надо же, шарики от подшипников, богатство. Неужели те самые? Не было выносить их о чем неоднократно напоминал сам старик-мастер все годы обучения, вытряхивая их из карманов кольки. «Прячь, прячь, все твои!» — заговорщицки поторопил Ильич. «Ушастиков наделаешь с чистой совестью». Примечание. Ушастики. Грузило с петельками ушками. И так все простились, как будто в последний раз, и разошлись. Колька отправился домой, решив, что Коля можно чуть позже, когда все до конца додумает. Однако в родных стенах поджидал сюрприз, который снова помешал спокойному размышлению. У семейного круглого стола гонял чаи с Антониной Михайловной долгожданный и проклятый Сорокин. Мама, стесняясь хорошо знакомого и все-таки постороннего человека, официально, то есть суховато, поздравила дорогого сына с успешным окончанием ремесленного училища и получением квалификации, хотя глаза у нее были и на мокром месте, но счастливые. «И я тебя поздравляю, Николай Игоревич», присоединился к словам матери Сорокин. «Большое дело начинаешь, впереди столько интересной работы. Я так понимаю, к вечеру отец приедет?» «Приедет», подтвердил Антонина Михайловна. «Тогда, если не возражаете, я у вас виновника торжества ненадолго похищаю» чтобы как раз к отцовскому приезду вернуть». Мама немедленно заволновалась. «Надолго ли?» «Что вы, как можно?» успокоил Сорокин. «Просто очень нужен совет разумного парня, к тому же еще и отличника. А то переедет в центр ищи его, С нами и слова не скажет. С людьми совершенно другого уровня будет общаться». «Ладно вам», — буркнул Колька. «Пойдемте уж». На улице Пожарский брякнул. «Почему не ехали так долго?» Сорокин, совершенно не обидевшись, ответил «Не зачем было, тезка?» – думал я. «А теперь просьба у меня к тебе такого рода. Оля нужна». Колька удивился, конечно. Гладкова человек по-своему незаменимый, но все-таки зачем она именно сейчас и именно Сорокину? Но и вопросов решил не задавать. Длительный опыт общения с капитаном показывал, что и так все скоро прояснится.